45. -е. Странно, что не наблюдаю никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Пробормотал доктор самому себе после беглого осмотра девушки. — Вы меня слышите? — Где я? — ответила вопросом на вопрос Анна. Доктор не ответил. — Что со мной? — Вы можете сесть? — Да. Анна медленно села, свесив ноги и открыла глаза. — Как вы себя чувствуете? — Продолжал эскулап, что-то записывая в блокнот. «Как будто в меня впустили миллион муравьев, и они суетятся по венам. Но в целом хорошо», — призналась Анна и ничуть не слукавила при этом. «Интересный эффект», — продолжал записи доктор. «Уверяю вас, что это временно. Через пару минут все пройдет. и все всё-таки где я?» — снова повторила Анна. «В больнице. Как слух. Зрение. Нет ли шума в ушах?» «Не мельтешит ли перед глазами?» Доктор взглянул на Анну и тут же несколько смущенно отвел глаза. «Простите. Слух и зрение отлично. Слышу ясно. Вижу четко», — отрапортовала Анна, улыбнувшись. «Да, с юмором у вас тоже хорошо. Значит, осознаете себя тоже ясно», — подытожил доктор. «А я и не собиралась шутить, доктор. Говорю, как есть. Или вы сомневаетесь, что плохо вижу?» мужчина смутился еще больше я вижу ваших двух помощниц продолжила признание анна и махнула рукой в сторону двух застывших на месте женщин вижу на вас голубую рубашку под белым халатом мало того могу даже сказать какое на вас нижнее белье с последним анна конечно погорячилась этого она не могла сказать но уж больно ей захотелось подшутить над противником и вообще она ощущала в себе какой-то задорный всплеск будто Не она час назад хотела умереть. Ей захотелось вдруг вскочить и запрыгать на одной ноге, как в детстве, запеть во весь голос разухабистую песню, внезапно обнять всех находившихся в комнате. Девушка почувствовала, как ее мышцы наливаются силой, а мощная волна внутренней энергии пытается вырваться на волю любыми путями. Стало казаться, что она участвует в каком-то увлекательном аттракционе, который обязательно закончится ее выигрышем. Где призом будет желанная игрушка? Анна соскочила с кушетки изо всех сил, сдерживая эмоции. Доктор несколько испуганно отшатнулся от нее. Где этот мир, который я должна покорить? смеясь, воскликнула девушка, умом понимая, что ведет себя неадекватно ситуацией. По-моему, у нее фаза перевозбуждения, заметила негромко Марта, подойдя к доктору. Да, конечно, растерянно согласился тот. Ей нужен препарат z 5 Марта смотрела доктору в глаза, не отрываясь. «Да. Он у вас есть? Где?» Продолжала буравить взглядом мужчину Марта. «Второй стеллаж, четвертая полка», — послушно ответил доктор. Марта ринулась в указанное место и распахнула дверцы шкафчика. На удивленное движение напарницы ответила предупреждающим взглядом, и та нерешительно застыла на месте. «Но зачем ей z 5 Несколько очнулся доктор. «Вы же понимаете, что пациентка не может видеть», объяснила Марта, поспешно перебирая пузырьки на полке. «У нее стадия эйфории с галлюцинациями». «Но она точно назвала, что вас двое тут», засомневался мужчина. «У слепых хороший слух. Она услышала наше дыхание». А голубая рубашка». «Просто догадалась, это нетрудно. Самый распространенный и универсальный цвет мужского белья». «Но она не может видеть цвет». «И откуда вы-то знаете про Z5?» — насторожился доктор. «Потому что он ей нужен». Челена раздельно произнесла Марта, приближаясь с пузырьком лекарства в руке к мужчине и снова впиваясь в него взглядом. «Да, нужен». Тот снова был на крючке гипноза. Марта метнулась к Анне, бросив по пути грозный взгляд на напарницу, дабы убедиться, что-то не будет мешать. «Проглоти две пилюли, не разжевывая, Остальное спрячь». Понизив голос, произнесла она, протягивая две таблетки девушке, а пузырек незаметным движением вкладывая ей в руку. «Это тебя стабилизирует и прояснит мозги. Остальное выпьешь в два приема с интервалом в два часа, поняла?» «Да», — кивнула послушно головой Анна. «Алло», — раздалось сзади. Женщины даже не успели понять, звонил ли телефон доктора, или он сам набрал вызов. «Будь наготове, ты сама поймешь, что и когда делать». Шепнула напоследок Марта и застыла в позе ожидания. «Да, пациентка в норме», — сообщил доктор невидимому собеседнику, растерянно потирая лоб. «Хорошо, все будет сделано». Мужчина отключил связь и обвел присутствующих потерянным взглядом. «Что-то мутится в голове. Приболел, что ли?» — признался он. «Проводите девушку к выходу, сдадите ее наружной охране. Там уже ожидают». «А мне просто необходим отдых!» С этими словами мужчина поспешно вышел. «Что ты затеяла? И кто ты?» Напустилась на Марту напарница. «Не твое дело!» — огрызнулась женщина. «А если я сдам тебя охране?» «Вот это видишь?» — грозно сверкнула глазами Марта. В руке ее блеснула булавка. Ее острие смазано сильнейшим ядом. Одно твое слово, и булавка вопьется в твое тело. Сдашь меня? Жить тебе останется пять минут. Напарница смертельно побледнела. Но молчи, и сойдешь за умную. Что доктор сказал, вот и выполняй. Остальное не твоего ума дело. Пойдемте. Три женщины бодро зашагали по коридорам обширного здания. После таблеток Анна почувствовала, как состояние ее незамедлительно приходит в норму, Дурашливая веселость стала пропадать, уступая место холодным эмоциям, а энергия, бившая ключом, стала сворачиваться затаившейся силой в тугие жгуты, тем не менее готовая вырваться по первому зову по велению здравого рассудка. Девушка даже с удивлением обнаружила, что стала яснее мыслить, быстрее анализировать происходящее, и делать логические выводы. Работа мозга ускорилась, а тело расслабилось, налившись неведомой до этого физической силой. У выхода их встретили трое охранников с оружием в руках. Они молча уставились на Анну, не выражая никаких эмоций. Из-за их спины появился Тарас. «Проводите ее в машину», — приказал молодой человек. «И глаз с неё не спускайте». «Простите», — шагнула навстречу Марта. «Доктор просил меня ее сопровождать». «Это еще зачем?» — удивился Тарас. «Вот это может понадобиться в любой момент». В руках Марты неведомым образом оказался шприц, заполненный желтоватой жидкостью. Пациентка нестабильна. «Дай мне», — протянул руку молодой человек. «Я сам. Боюсь, что вы не знаете правила введения препарата и можете ее убить в самый неподходящий момент». Спрятала шприц в карман халата Марта с вызовом глядя на Тараса. Искула лапы чёртовый» выруглся тот. Все у них непросто. А сам доктор что? Он почувствовал себя плохо, да и дел много. А с этим я могу справиться сама. Хорошо, иди в машину с ней». Согласился Тарас после секундного колебания. И не отступая от нее ни на шаг, Марта подхватила Анну под руку, успев шепнуть напоминание напарницы. «Молчание Та Танер дернулась и поспешила скрыться в здании. За железными воротами бетонного забора на лесной дороге стояла целая кавалькада бронированных военных машин, рассчитанных на любое бездорожье. Да тут целая армия, прошептала Анна, успев заметить, что весь транспорт был битком забит людьми. Не сомневалась, также одними губами ответила Марта. Но я знаю, что мои друзья рядом, призналась Анна, высоко над ней в небе, парил вороде. «Конечно, но это безумие вступать сейчас в открытый бой. Наберись терпения». Женщин проводили к третьей по счету машине и усадили внутри напротив друг друга на сиденье, расположенные вдоль. По обе стороны от них расселась молчаливая охрана, бросавшая из потяжка время от времени на Анну любопытные взгляды. Через несколько минут рядом с водителем водрузился Тарас, кинув взгляд в зеркало заднего вида. Вся колонна пришла в движение. Анна мысленно охватила картину со стороны и немного удивилась, обнаружив, что поле ее зрения значительно расширилось. По лесной дороге весь кортеж ехал с небольшой скоростью. Затем выехал на трассу, разделившись на три группы, чтобы не привлекать сильного внимания к большому количеству, и скорость увеличилась. Где-то через сорок минут снова повернули в лес. «Ты всю дорогу сверлишь меня взглядом». Полу обернулся, Тарас, поглядывая в зеркало на Марту в чем дело ни в чем отвела взгляд женщина просто вы похожи на одного моего знакомого я его давно не видала просто удивительно похожи ты тоже мне кого то смутно напоминаешь признался тарас задумчиво всматриваясь в отражение марты и все таки почему доктор ничего мне не сказал на твой счет и дозвониться теперь никак подозрительно все это а какое сегодня число Вдруг спросила Анна, пытаясь увести беседу в сторону. Восемнадцатое. Буркнул Тарас, продолжая изучать лицо Марты, которое она и не пыталась прятать. Дни попутала. Анна чувствовала, как волнение бьется сердце женщины. И что ее обуревает. Она мечтала встретить сына очень долгое время, но никогда не искала с ним встреч. Что она могла ему предъявить? Признание в том, что сама отказалась от него, поняв, что он обычный ребенок, Раскаяние, что сделала тогда непростительную ошибку, и зачем она нужна уже выросшему ребенку, как напоминание того, чего он был лишен в детстве. «Сегодня мой день рождения», — продолжила свою тему Анна. «Поздравляю», — подхватила разговор с ней Марта. «Я тоже поздравляю», — добавил неохотно Тарас. «Невесёлый праздник выдался у тебя. А могло бы быть все иначе, если бы раньше проскинула мозгами». Не последний раз, будет и следующий, уверенно парировала Анна. Только тебя точно, на том празднике не будет. День близился к закату. Часа через два наступят сумерки. это Анну не смутило, а вот ее друзьям будет сложно, впрочем, как и врагам. Скоро ночь, а значит, от места назначения они недалеко. Выполнен ли план освобождения детей? И если да, то почему-то раз так спокоен. Уж он должен был знать, что не все спокойно в их королевстве. Или ее друзья полностью сосредоточились на ее поиске и освобождении. Обидно, что она попалась как дурочка, и из-за нее все рухнуло. Все эти мысли пронеслись в голове Анны в считанные секунды, и она уже обдумывала план, как вывести Тараса на косвенный разговор. Не знает ли он что-нибудь об этом. Как у того пискнул мобильник. «Слушаю», — отозвался молодой человек. Анна явственно услышала панику говорившего собеседника. «Чёрт!» — выргулся Тарас в трубку. «Ты пьян, что ли?» «Что значит, бесследно исчезли?» «Куда бесследно могут исчезнуть два десятка полутрупов?» На том конце что-то бессвязное и торопливо говорили. «А охрана?» «Они тоже исчезли?» Камера наблюдения смотрел. «Как не работают?» «Все?» Анна взглянула на Марту. Та загадочно улыбалась. Анна все поняла. значит все всё-таки детей увели в безопасное место. За них можно не беспокоиться». «А боссу звонил?» «Да какого черта ты мне тренькаешь?» Уже закричал в раздражении Тарас. «Нет уж, сам сообщай. Знаешь, что бывает с теми, кто приносит дурные вести?» «Ублюдок! Считай, что ты труп!» Тарас в раздражении отключил телефон и взглянул на пленницу в зеркало и, заметив победный взгляд Марты, устремлённый на него, взвился снова. «А ты чего улыбаешься?» «Вы очень похожи на моего знакомого. Он и злился так же, как и вы сейчас», — тут же пояснила женщина. «Как? Как можно, похоже, злиться? У вас также залегает складка между бровями с одной только стороны, когда злитесь и сводите брови, и подрагивает кончик носа». Марта для убедительности постучала себя пальцем по лбу. Тарас в растерянности потер указанное место. «Не удивлюсь, что у вас даже родинка есть в том месте, что и у моего знакомого», — продолжала атаку Марта. И она поняла, что она хочет сделать. «Да пошла ты со своим знакомым», — прошипел Тарас, невольно руша замысел женщины, и снова схватил телефон. В ответ ему раздался механический голос. «Чёрт, занято!» «Да». «Я узнаю знакомого мне человека и в твоем поведении...» Не сбилась с толку грубостью Марта. Он также скрывался за оскорблениями, когда не хотел видеть очевидного. «Да о чем ты, женщина?» «Алло?» «Босс!» Наконец ответили Тарасу на том конце. «Звонил сейчас...» «А, понял, вам тоже звонил только что он...» «Хорошо. Нет, не паникую. Уже не важно?» «Ладно». «Продолжаем действовать дальше». Задачу понял. Тарас несколько расслабился и оглянулся на Анну. «Похоже, что дело рук твоих друзей». «Ты про что?» Сделала удивленное лицо девушка. «А вот догадайся». Состроил ехидное лицо молодой человек. «Вижу, что радуешься». «Ладно, что не делается все к лучшему. Эти дети, боссу уже и не так важны, когда на кону более важное грядет. Меня ситуация тоже несколько радует». Это значит, что твоя команда далеко сейчас от нас. Они заняты детьми, а не тобой. Удивляюсь их беспечности. Или Гарин в одиночку решил тебя спасать. Какое благородство! Хотя о каком спасении может идти речь, он даже не знает, где ты и куда сейчас едем. Об этом месте только его папаша знал. Так Велор Сергеевич с нами? Не удержалась от вопроса Анна. Еще чего? Зачем этот пень нужен? Он выполнил свою работу. «Вы его убили?» На Анну нахлынула жалость от этой догадки. «Да чего ж ты глупа бываешь?» Усмехнулся Тарас. «Зачем убивать того, кто и так почти мертв? Зачем пачкать руки такой мелочью?» Анна облегчённо вздохнула. Хоть и подозревала Гарина-старшего в сговоре с врагом, но смерти ему никак не желала. «Ты не понимаешь, что многие почти мертвы?» Продолжал Тарас. Скоро вирус под названием «Дьявол» будет выпущен. Слабые все погибнут. Не боишься откровенничать?» Спросила Анна, заметив беспокойство некоторых мужчин из охраны. «Ты о чем? Что они меня слышат?» Небрежно кивнул в их сторону Тарас. «Не беспокойся, они предупреждены. И им сделали прививки. Ведь так, ребята?» Двое кивнули в ответ. «А их родным и близким?» Не унималась Анна. «У них нет таковых». Это одно из условий найма на работу к бородину, самодовольно заявил Тарас. Анна заметила, как дрогнули руки у сидевшего рядом охранника. И все-таки всего не учтешь, заявила она. Не все могут заразиться. Незаболевшим под видом вакцинации все равно введут вирус. Пошел на открытую молодой человек. Все равно все окажутся под нашим контролем. Нам уже никто не помешает. Тарас уже не скрыть ничего. Было видно, что мысленно он уже держит победу в своих руках. Он откинулся на спинку сиденья, расслабленно наблюдая в окно за мелькавшими деревьями. и все всё-таки я скажу, где у тебя родинка», — вдруг стояла Марта. «Отстань, женщина! Надоело слушать про твоего знакомого!» Отмахнулся Тарас мыслями, витая далеко. «Нет у меня никаких родинок!» «Конечно!» — весело призналась Марта. В далеком детстве ты облил ее кислотой, пытаясь уничтожить. И теперь у тебя там только шрам. А все потому, что похожа она была на надкушенное яблоко. И тебя дразнили за это. Амадей. Что? Рёв мужчины взвился, как рёв раненого льва. Водитель от испуга крутанул руль влево, и машина, скрипя тормозами, уткнулась в земляной холм и замерла. Люди внутри чуть не свалились в кучу. «Как ты меня назвала?» — заорал Тарас, выскакивая наружу и распахивая дверь салона. — Амадей, — спокойно ответила Марта, — тебе ведь знакомо это имя. Так нарекли тебя при рождении, как второе имя Моцарта. Тарас дышал, как загнанный зверь. На лбу выступила испарина. — Ты... Ты... Откуда тебе знать это? Марта молча смотрела на него. На ее лице, как, впрочем, и в душе, не было ни страха, ни сомнений. Ни волнений. Она сделала то, о чем мечтала много лет. Она встретилась с сыном и прямо взглянула в глаза. Тарас минуту внимательно смотрел на женщину, смело смотрящую в его лицо, будто пытаясь что-то отыскать в ней. Затем лицо его побледнело. Он сглотнул подступивший ком и хрипло произнес, нервно доставая пистолет. «Выходи, мамаша».